Давно уже свирепые печенеги не дерзали приближаться к границам русским. Покоренные етвяги смирились, мятежные родимичи, побитые наголову воеводою княжеским, прозванным «волчий хвост», платили снова обычную дань, и от берегов Черного моря, называемого в то время русским, до крайних пределов обширной области Новгородской почти все пространство земли заключающая в себе нынешнюю европейскую Россию, признавала своим владыкою великого князя Киевского. С ужасом взирала отдаленная Греция на сего с т а в р о с Киевского царя, который, подражая во всем отцу своему святославу, не хотел последовать примеру матери его, благочестивой княгини Ольги, и принять веру христианскую. Немногие христиане, рассеянные по России, хотя не были гонимы за их вероисповедание, но окруженные повсюду идолопоклонниками, повинуясь языческому князю, властолюбивому, не знающему пределов своему могуществу, они должны были беспрестанно опасаться участи их единоверцев, пострадавших в первые годы христианства. Владимир не походил на Нерона, но он мог сделаться диоклетианом. Сооружение нового капища Перуну, богатое из в а я н и е истукана, этого первенствующего божества древних славян, частые жертвы ему приносимые, в с ё доказывало привязанность великого князя к вере его предков. Он мог пожелать истребить последние остатки православия в своем государстве, Мог ли пожелать и не исполнить своего желания тот, кто некогда, для удовлетворения необузданной страсти, предав смерти владетеля земли Полоцкой Рогвольда и двух сыновей его, силою женился на их сестре Рогнеди и, умертвив потом своего родного брата Ярополка, взял в число наложниц своих вдовствующую его супругу? Кто мог тогда предвидеть, что сей грозный князь, облитый кровью своих ближних, будет некогда просветителем народа русского, образцом кротости, смирения, христианской любви и причтенный к лику святых, станет рядом с апостолами и учениками Спасителя нашего. Впрочем, сами христиане не могли не видеть, что, сделавшись самодержавным и единственным владыкою царства русского, Владимир перестал злодействовать. Он был еще бичом небесным для народов иноплеменных, но любил свой собственный народ, любил в судах правду, любил своих русских витязей, и хотя гордые варяги, составлявшие некогда его отборную дружину, притесняли иногда простолюдинов, хотя Владимир ласкал еще этих наемных воинов, известных в других землях под общим названием норманнов, но они не смогли уже поступать с русскими, как с побежденным народом. И нередко варяг, обличенный в буйстве и насилии, наказывался наравне с простым воином киевским. Но могли ли надеяться христиане, что тот, кто проводил время в пирах и забавах и, подобно сластолюбивому Соломону, имел до 800 наложниц, оставит в покое людей, коих вера, основанная на чистоте нравов, исповедующая кротость и целомудрие, была безмолвным, но красноречивым обличителем его буйных потех и увеселений. Несмотря на это, не только одни язычники, но даже многие из христиан любили Владимира. Его величественный вид, неустрашимость в битвах, Царское хлебосольство и роскошь, знаменитые победы, одним словом, все пленяло умы россиян. Слава царя всегда становится собственностью его народа, а могущественный Владимир был славнейшим государем своего времени. И когда киевляне, толпясь на площади вокруг Перуного капища, слышали веселые крики бояр и витязей, «Пирующих в светлых гридницах двора княжеского»,